Мне становится грустно. Какой Хасан бедный, в какой хибаре он живет, станет взрослым, но по-прежнему будет жить в глинобитной хижине, как и его отец, а ему и горе мало. Беру из колоды последнюю карту и выкладываю двух дам и десятку. Хасан берет дам. Знаешь, наверное, завтра Ага-Саги будет гордиться тобой. Ты думаешь, иншаллах?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 Я смотрю на нашу крышу. Баба Эрхимхан в шерстяных свитерах с дымящими сокрушками чая в руках заняли своими стансками. Баба машет мне. Пора начинать. Хасан в своих черных резиновых спагах, ярко-зеленом чепоне поверх толстого свитера и мятых вельветовых и штанах решителен и сосредоточен. Лицо его освещает солнце. Розовый храм на губе по прошествии года стал почти незаметен.